Глава 16. Столица как стальная чаша полная золота. Какой бы сильный урон ей ни нанесли, золото застрянет в прорехах. Даже если разнести весь центр города, шелест золотых монет за 7-8 месяцев всё исправит. Останется только привыкнуть к новой линии горизонта. Местами строители не удержатся да пристроят пару-тройку этажей к заново возводимым домам, а где-то вместо объекта исторического наследия возведут таки высотку. Пока все в строительных лесах и гудит огромной стройкой, не разобрать замысла архитекторов, даже на бумаге день за дня меняются проекты, а единственно точными остаются лишь суммы взяток, которые предлагают. Каждый день бегают приказчики торговых домов, оббивая пороги городского совета, ищут кому бы дать денег, да урвать кусочек столичной земли, неожиданно ставшей свободной. Суета, нервы, подлость, связи. И ведь верят, что им-то точно удастся всё изменить. А когда не получается, расстраиваются искренне, будто и в самом деле был у них шанс. Будто всё уже не поделено месяцем раньше, в тихих кабинетах с высокими потолками. Через пару лет туристов проведут по новым улицам и будут рассказывать про старую Москву. И если соврут, то не сильно. Дух города, что горел, перестраивался, был признан столицей империи и с тех пор навязывал свою волю огромные территории, всё ещё здесь. И люди, которые формируют этот дух, тоже никуда не собирались уходить, даже если на их планы сбрасывают гору. Как вы могли допустить Первый советник, князь Черниговский, до того меланхолично смотревший через окно Кремлёвского дворца на город, невольно проверил взглядом, не открыты ли ставни. Уж слишком холодом повеяло. Между ставнями и первым советником были столы и кресла с императором, но смотреть на государя в такие моменты не рекомендовалось. Равно как и думать, насколько он разъярён, раз эмоции пробиваются в реальность изменением температуры. Люди менее опытные изучали бы ковер на паркете под ногами, но князь Черниговский вина за собой не чувствовал и показывать ее языком тела не собирался. Более того, виновника первый советник знал точно. Но быть первым чиновником империи еще не означало, что можно забыть тягостное ощущение подчиненного перед начальником, всю эту невозможность возразить с раздражением и Да час назад ты сам болван велел не пускать к тебе бояр посольских. А ведь те пришли от всех родов, кое император заманил в ловушку и поставил перед лицом неизбежного уничтожения. Приехали, прилетели, прибежали к стенам Кремля, искали встречи с государем, но получили отказ. Пытались найти знакомых среди дворцовых чиновников. Да что там? Отчаявшись, ловили простых охранников за руку. и с мольбой, глядя им в глаза, надевали на пальцы золотые перстни с самоцветами, лишь бы устроили встречу с императором, лишь бы словечко в защиту передали. Словно не бояре, а те самые приказчики, что верили, будто могут все изменить. Но государь сказал «дожимаем», не желая лично выкручивать руки и принимать кабальные клятвы. Не старикам было уготовано отказаться от свободы в обмен на жизнь, Эту ошибку должна была совершить клановая молодёжь, ей простительно. Не будет ненависти у старых бояр к государю, во всём обвинят они своих княжичей, что в трудный миг оступились, действуя не головой, а сердцем. А как поймут молодые, на что обрекли всех своих родичей, так тихо и повесятся, конечно, вину, пытаясь искупить. Государь-император же даст послабление той клятве, но целиком не откажется. заслужив вместо ненависти уважение и почёт. Ненависть там младшей дочки будет предназначена, что перегнула негодница, по своей воле и разумению слова клятвы подсказав. За одну её жизнь можно будет на что-то разменять, на всякий случай, чтобы не осталось в живых тех, кто рассказал бы, как всё обстояло на самом деле. Хороший был замысел, покуда эти бояре, от которых все шарахались будто от чумных, не исчезли за пару минут, словно не было их тут никогда, словно не падали на колени и не целовали чернильные руки. Лишь на лицах свидетелей останутся изумление и обида. С пары-тройки стражников перед уходом бояре лично содрали собственноручно надетые персни, а один из лишней чванливой вельможи получил по морде. «Ваше Величество, ситуация не столь драматична». «Да ты что!» Хряснул по подлокотнику кресла тяжёлый кулак. Будто эхо падения той самой горы, что только сейчас донеслось из Любека. Моя гвардия мертва. Два десятка человек, наливались ненавистью глаза государевы. Повтори, что ты там считаешь? Я считаю, что князь Давыдов уничтожал не гвардию, а палачи Константина Дмитриевича. Это я им приказал его казнить. И это не мой сын, а изменник. Я и только я властен в его жизни и смерти. Но палачи пролили кровь Рюриковича, возможно, князь посчитал, что угадает ваши мысли, если избавиться от них, война всё спишет. Государь прикрыл ладонями лицо с силой потери в кожу. И он всё ещё беснуется, положил затем руки на подлокотники. Вы всегда говорили, что в стране тяжело содержать такое количество благородных. Он убивает моих, моих новых слуг. Князь Давыдов об этом не знает, напомнил государю его сановник. Так скажите ему об этом. Вновь ударил ладонь по подлокотнику. Гонцы не могут пройти. Те, кто рискуют в больнице в тяжёлом состоянии, они всего лишь ваши слуги, ваш величество. Идавыдов, мой слуга, играя с желваками, отвёл взгляд император. Как бы ему напомнить это покрепче? Разрешите, я вмешаюсь лично, с поклоном предложил князь Черниговский. Вмешаешься, кивнул Рюрикович. Потом найдёшь мою дочь и узнаешь, почему она не запретила князю Давыдову лесть в войну. Сам я её видеть более не желаю. Это тоже ей передашь. Я связывался с её высочеством. Мне ответили, что сначала князь Давыдов пил, а потом внезапно исчез. Ей подруги не рассказывали, что это обычное поведение князя, такое дело провалило. Взгляд императора направленный в дальний угол кабинета, стал задумчивый и жесток. Треть кланов империи бессрочно признала вас своим начальником военного времени, попытался смягчить момент первый советник. Это огромный успех, ваше величество. А ещё треть под рукой мальчишки. Именно так, ваше величество, поклонился первый советник. Вы верно отметили, под рукой мальчишки, и это замечательно. Полагаю, вся эта пёстрая публика, набившаяся в корабль под названием Борецкий, объединена всего лишь попутным курсом. Не удивлюсь, если совсем скоро ветер мнения новых княжеских вассалов постарается разорвать паруса и разнести корабль. Борецкий убьёт мятежников, государь излишне нервно пробарабанил пальцами по дереву кресла. Эти пятеро фанатиков с заклинившими мозгами. Никто не говорит про мятеж, пожал плечами его главный сановник. Но тихий саботаж способен изрядно пошатнуть здоровье любому владыке. Ваше величество, даже искренние подданные трона умудряются день ото дня вас расстраивать. Ты первый из их числа, обвиняюще ткнули в первого советника пальцем. Ты и моя дочь. Словом, ваше величество, тяжесть молодой князь Борецкий взвалил на себя такую, что можно взвыть и самому просить пощады. Пропустил Черниговский новые обвинения мимо ушей. Если не через недели, то через месяцы интриги за внимание, за место в постели и право принимать за него решения изрядно подорвут здоровье неопытного лидера. В великом милосердии, государь, вы могли бы спасти юношу. Отправь ему таблетку с ядом, поморщился император. Или не темни, что ты там задумал. Всё уже придумано вами, ваше величество, уважительно поклонился Черниговский. Предложим князю Борецкому войти самому. и ввести своих подданных в верхнюю палату сената. Он не согласится, прикрыл глаза человек в кресле. Никто не соглашается. Проект верхней палаты сената действительно имел авторство его величества и совсем чуть-чуть первого советника, помогавшего государю вспомнить правильные формулировки. Крайне важное дело задумывалось, законодательный орган, куда должны были войти все князья и голосованием своим утверждать единые для всей страны правила. Что бы не так, как сейчас, когда вместе с судебником империи в каждом княжестве крючкотворы вынуждены держать при себе местный свод законов. Да и те законы не то чтобы исполняют, и месяцы не проходят, как жалобы доходят до столицы. Купцов лишают товара, похищают за выкуп, отнимают дело. Большая все это беда для казны. Да и хлопотно каждый раз личным окриком из Москвы наводить порядок. Так ведь иногда и окрика не слушают, говорят родовые земли. Только государевой немилостью и можно наказать. А грабители в княжеских шубах ее и не боятся. Знают шельмы границы дозволенного. Никто их убивать из-за пары тройки купчин не станет. Кровопийцы земли русской. В сердцах называл их император. И первый советник отвечал согласно молчаниям. Сам таким был. Но как заставить всех князей подчиниться единому закону? Только заставить этот закон принять лично, однако и с этим проблема. Закон не хитрое дело и отменить. Силой тут не сдюжить, только хитростью. Вот и загорелся его величество обустроить сенат, в котором каждый принятый закон будет не только заверен княжеской печатью, но и гарантирован словом всех князей. И ежели кто решит поменять общий закон, то не против императора пойдет, а супротив всего общества. Формировать текст закона будет нижняя палата, представляющая народ. И ежели понадобится ввести новый налог, то народ так решит, тоже удобно. А как придёт время налог тот собирать, то кланы в кои-то веки будут обязаны выполнить то, что сами приняли, и монеты собирать в казну, а не себе в карман. Осталось-то самой мелочь сделать так, чтобы князья в этот сенат пошли и принимали нужные государю законы. Понятное дело, в такую замечательную организацию никто от чего-то вступать не пожелал. Проводили уже предварительные переговоры, намёками до да словесными кружевами подсказывая князьям поступок, который порадует государя. Князья же демонстрировали полезное в хозяйстве умение ничего не понимать, жаловаться на бедность и через слово просить денег, а воз дадут и изумруды в перстнях не заметив. От своих свобод и привилегий никто не откажется. В итоге решили, что сенат будет пока только для земель государевых, а там рано или поздно можно будет принудить хотя бы часть князей принять новые правила. А потом его величество придумал, как закобалить всех князей империи. Взял собственную оговорку с прощением, взял пять чудовищ, которыми можно пугать даже неробких духом князей, сыграл на чужом незнании и прокрутил интригу руками самого ближнего круга. Ведь зачем совещаться и принимать законы, Если совсем скоро над всем будет священная воля императора. Говоря откровенно, князь Черниговский узнал о хитрости его величества только вчера, шифровкой из-за пределов кремлёвских стен. Прискорбные обстоятельства, прямо говоря, о степени доверия государя к своему первому советнику, видимо, иные слова недоброжелателей достигли таких его ушей и были восприняты со всей серьёзностью. С другой стороны, незнание играло сейчас положительную роль. Обвинить первого советника в измене было невозможно. Собственно, от того он вновь подле императора хоть и речи слышит далеко не ласковые. В миг, когда государю понадобился совет, он обратился именно к нему, хотя выбор был весьма широк. Любой кризис порождает сотни желающих подсказать, как быть и что делать. Ведь среди сотен аналитиков всегда есть те, кто предугадывал всё происходившее сейчас. Вон человек пять таких в приёмной пытаются использовать те краткие минуты, Когда сломанные часы показали правильное время. Молодость с великим счастьем расстанется с ответственностью, государь. Прошу отметить, юный князь Борецкий уже избавился от тайного механизма и отдал её Юсуповым. Ключ-код из спутников автоматически поправил его собеседник, не координаты устройства. Да и те коды Юсуповы императору не отдали. Все усилия переговоров завершились обозначением, что именно Юсуповы знают из общего объёма тайны. Возможно, князь Борецкий координаты не знает, пожал плечами первый советник. Его новый клан очень тщательно прятал механизм даже от своих. В любом случае, Ваше Величество, даже коды вы бы никому не отдали. Но это наше не каждому по силам, подсластил он свои слова, не говоря уж о том, чтобы править десятками князей. Это они будут править мальчишкой. Вы правы, Ваше Величество, юнцы очень быстро попытаются оттеснить от власти Вы же, государь, способны предложить ему спасение. Он сохранит своё положение, лицо и получит свободу от ненужной молодому правителю рутины. Кому в его возрасте будет интересно разбираться с судебниками трёх десятков княжеств и по ним мерить вассалов? Идея единых законов ему понравится, уверен, а его вассалы будут вынуждены быть на виду, занимаясь государственными делами, а не выедать ему нервы, прячась по уделам и творя безобразия. В Москве он хотя бы найдёт кому пожаловаться, отметил Черниговский проблемы высолитета. Половина голосов в Сенате будет за ним, государь вновь затарабанил пальцами по подлокотнику. Половина голосов у меня. Полагаю, ваше величество совсем скоро у вас будет треть голосов, как и у князя Борецкого, тонко улыбнулся первый советник. А остальные князья сами захотят в Сенат, чтобы торговать своими голосами и выкручивать вам руки. Барзеть начнут, казны не хватит, нахмурился Рюрикович. Под себя законы будут ломать шельмы, интриги строить. Толпами побегут, поддакнул Черниговский. Как пчёлы мёд почуев. Какие пчёлы, мухи. Я такой синат хоть сейчас разогнать готов. А если я вам пообещаю, что 2/3 голосов будут в одних руках, уверенно говорил первый советник. Мы получим ситуацию гораздо лучшую, чем могли ожидать. Не две трети князей, а вся держава подчинённая одной воле. Ежели так, обдумав неспешно произнесённые слова, что редко когда отходили от дела, император оценил услышанное лёгкой улыбкой. Ваше величество, когда я говорил, что ситуация не столь драматична, я имел в виду именно это, склонился Черниговский в глубоком поклоне. Если ты обеспечишь, если этот Борец согласится, Если его не переубедят, стало выражение лица императора слегка кислым. Там советчиков сейчас больше, чем у меня в приёмной, расселись бездельники. Как можно переубедить от того, чего не знаешь, улыбнулись в ответ. Я проведу переговоры лично, как только передам ваше повеление князю Давыдову. Смотри, чтобы Давыдов тебе голову не свернул, проворчал государь. Не сможет. Моя сила вернулась ко мне в полной мере. "Отрадно слышать, заинтересовался Рюрикович. Служение достойному правителю возвеличивает верных слуг". Скромно отметил князь, на этот раз посчитав возможным посмотреть на ковёр под ногами. "Рад, рад. А если этот Борецкий паузу возьмёт?" Деловито вернулся император к вопросу, который волновал его куда больше. "У вашего величества масса убедительных аргументов, чтобы князь Борецкий этого не делал?" начиная с того, что вы можете признать или не признать в нём князя. 30 князей уже признали, поморщился государь. Скорее чуть больше 40, но остальные будут смотреть на ваше решение. Это создаст молодому правителю неудобство? Этого мало. Ваше величество, князю Борецкому совсем скоро придётся убивать своих родных, князей Юсуповых, исполняя долг сюзерена, вряд ли ему это понравится, а мы можем остановить конфликт. Отношение там скептически хмыкнул государь. Но в чём виноваты его мать и родная и сестра, отметил первый советник. Думаешь, ему есть до них какое-то дело? Люди очень скверно относятся к убийцам своих родителей. Это огромное пятно на репутации, которое правители обязаны не допускать. С другой стороны, у вас есть ваши новые вассалы, государь. В интересах империи, если им не нанесут большого урона, юсуповых пусть трежут. «Их, сколько угодно, я не буду возражать», — жестко прихлопнул тот ладонью. «Чем больше ослабнут, тем лучше. Но в их казне теперь ваше золото, государь. С ним придется попрощаться, если тюмень возьмут». Мрачная тень пронеслась по лицу правителя. «Хорошо, что предлагаешь?» «Формальное перемирие. Юсупова отдадут князю Борецкому, его мать и сестру, войска будут отведены». Князь Борецкий получит кризис управления, ведь вассалы будут требовать мести. Он легко примет наше предложение? С Юсуповыми забыл посоветоваться, проворчали в ответ. Они своих родственников не отдадут, даже не думай. Позвольте напомнить, конфликт Юсуповых с Трубецким был начат из-за того, что мать князя Борецкого, по бумагам, не человек родственник Юсуповым, а товар. «Трубецкого они убили, а тебе пойдут навстречу? Как ты себе это представляешь?» «Не мне», — покачал Черниговский головой, — «а тридцати двум кланам при поддержке пяти виртуозов Борецких. Формально вся война обретает новый поворот. Изначально все воевали за невинно убиенного князя Трубецкого. Потом оказалось, что это Трубецкой нарушил закон, выступая не посредником, а заказчиком». Но ныне всё оборачивается так, что Юсуповы вероломно убили князя Трубецкого, отказываясь вернуть украденную у князей Борецких вещь. Если дать скандалу огласку, предоставить документы, ваше величество, ваших вассалов не поймут даже союзники. Тут и торговля людьми, и убийство Трубецкого, и кража, если с этой стороны. Во всяком случае, война всегда должна чем-то заканчиваться. Князья Юсуповы должны это понимать. Они не отдадут пророка. Пусть отдадут хотя бы мать. Уверен, этого будет достаточно. Формальный повод для войны будет утерян. Хорошо, да будет так, поднялся император из кресла и подошёл к окну. Признаюсь, думал, что мой первый советник предложит устранить князя Борецкого. Ваше величество, по моей глубокой убеждённости, Неважно, насколько ничтожен человек, наделённый властью, убивать его нельзя, даже если он раздражает безумным поступков. Слабый правитель выгоден сильному. Крепкая позиция. Постояв немного, государь обошёл стол и встал перед своим слугой. Главное, чтобы сильный мог контролировать безумство слабого. Безусловно, ваше величество, считаю свои задачи, чтобы слабый об этом даже не догадывался. Император покровительственно потрепал первого советника по плечу. Приятно снова с тобой работать, хотя злые языки говорили, что ты целиком продался этому мальчишке. Он убил моего сына, спокойно глядя в глаза, ответил князь Черниговский. Прости меня, на мгновение смутился Рюрикович, убирая руку, и словно искупая неловкость, посмотрел вопросительно: "Если с сенатом всё получится, какой награды ты бы желал?" Когда этот Максим доиграется, отдайте его судьбу мне, ваше величество. Государь прочувствованно кивнул, отводя взгляд. Я сожалею, что не могу отдать его сейчас. Пока человек нужен государству, я согласен его терпеть. Ценю. И будь уверен, на всех этих мерзавцах, что смеют отзываться о тебе плохо, сделаю самые жёсткие выводы, сжал государь губы. Первый советник глубоко поклонился. «Ладно», — посмотрел его величество вновь в окно, — «хоть Ганзе мы ничего не должны». «Что?» — с подозрением покосился он на первого советника. «Теперь мы должны князю Борецкому. Ваше величество!» — успел Черниговский раньше, чем государь разразился отборной бранью и вновь не начал смотреть на слугу со всеми возможными подозрениями, от которых отрекся буквально секунды назад. Это выбор между сиюминутными интересами и богатством всей Ганзы. Весь мир ей должен одному из ваших князей. Предлагаешь, чтобы я признал за ним право на Ганзу? Прорвалось раздражение в повышенном тоне. Всё, что я могу признать это свой долг. Мир Ганзе платить не намерен, потому что Ганза сдохла, прочеканил государь. «Есть страны, которые побоятся говорить такое виртуозам 33-х княжеств. Денег, быть может, у этих стран и нет, но под это дело можно выторговать порты и земли для военных баз. Государственные интересы куда важнее золота, это ваши слова». «Мои?» – с сомнением произнес его величество, но признал, что мог такое говорить, если не от чистого сердца, то под телевизионными камерами. Тем не менее, это Борецкие могут требовать порты и земли. «Не мы. Без вашего признания Борецкому будет сложно. Право, не признанное даже в родных землях, что это, если не насмешка требующего? Однако, Ваше Величество, если вы признаете Ганзу, то все остальные монархи будут выглядеть разбойниками, а империя — благородными людьми слова. А не думаешь, это нам просто так оставят? Еще один довод в переговорах, Ваше Величество». В конце концов что-то надо решать с приграничным Китаем, который тоже погряз в долгах перед Ганзой. Откажутся отдавать, борецкие получат железный повод для интервенции, а мы сможем их поддержать без угрозы большой войны. Ты так наоборот нас в войну втащишь, взволновавшись, вернулся император в кресло. Остальной Китай тоже должен Ганзе, гнул свою линию первый советник. Кого-то можно простить, кому-то можно подарить долги соседа. С этим можно и нужно работать. Ладно, поиграв с желваками, резко кивнул Рюрикович. Пусть так. Езжай к этому князю Борецкому и договаривайся. Скажи ему, право на Ганзу я признаю только после вхождения клана в Сенат. И сразу разъясни ему, что от той Ганзы без меня только название. Жёстко ставь его на место, много он не получит. У государства для него денег нет, так ему и скажи. Уверен он быстро поймёт свои выгоды, вновь поклонился первый советник. Разрешите исполнять. Исполняй, государь демонстративно вернулся к изучению бумаг на столе, и Иване поднял он взгляд, когда Черниговский уже хотел уйти. Ты же понимаешь, что теперь этот Максим нужен стране на очень долгие годы, сурово произнёс государь, накладывая наказание. Черниговский поклонился ещё раз, стоически принимая немилость и вышел из кабинета. Стоило тяжёлой двери открыться, как на первого советника посмотрело несколько десятков взглядов. Приёмная малого кабинета императора была забита дворянством, терпеливо дожидавшимся примут их или нет. Одинаково бесстрастные, с лёгкой доброжелательностью и интересом, они будто демонстрировали, как может благородный человек, сила которого основана на чести, обманывать своим внешним видом, ибо были среди их числа и враги первого советника, и совершенно незнакомы ему люди, и то малое количество людей, что считало первого чиновника империи своим другом, совершенно безосновательно, впрочем. «Господа», — коротко кивнул им Черниговский и пошел по коридору. «Ваш сиятельство», — поднялся с кресла ему навстречу его высочество цесаревич Алексей. «Господа». Респектабельный молодой человек, умудрившийся быть во времена смуты с посольским визитом в Турции, что говорило о степени доверия батюшке, многократно увеличившейся после событий декабря. Один из главных претендентов на престол, между прочим, наряду с царевичем Сергеем, который слегка отдалился от трона из-за болезни сына, но всё ещё был в нешуточном фаворе. Ваше высочество, замер подле него с поклоном первый советник, чем могу быть полезен? Одна пустиковая просьба, ваше сиятельство. Сосаревич пальцами показал, насколько ерундовое дело. "Ваш же мой батюшка отправил утихамиривать до Выдова", дождавшись короткого кивка, продолжил. "Ежели увидите там Максима, передайте ему от меня привет. Он вас знает". Не стал князь уточнять, о каком именно Максиме идёт речь. "Нет, но непременно узнает", расплылся тот в доброй улыбке. "Будет исполнено, ваше высочество". Одарив собеседника очередным поклоном, князь сохранил привычный этим коридором выражение легкой доброжелательности. И только глаза его, когда он уже выходил из дворца и вновь мысленно прокручивал короткий разговор, на мгновение отразили сочувствие. «Ваше сиятельство», сразу после поста охраны, возле правой руки пристроился новый порученец. «Молодой, какой-то слишком худой и нескладный, лет двадцати пяти на вид». Его отличный серый костюм скрывал угловатости фигуры, а золотая оправа очков с невесомыми линзами придавала респектабельности. Лацкан пиджака украшал крупный герб князей Черниговских. Его ношили после того, как кто-то из чужих порученцев решил задеть новичка словесно, не разобравшись, чей он человек. От чего-то юноша на такое отреагировал болезненно остро, в том смысле, что пока их догадались разнять, нешуточно избил обидчика. Инцидент, разумеется, завершился тем, что перед первым советником извинились. Потом по дворцу поползли слухи, что Черниговский устроил избиение специально, чтобы запугать министра финансов через избитого слугу. В общем, еще один герб на всякий случай нашили на воротник сзади. Во дворце уж слишком привыкли фехтовать словами и отвыкли получать за них по лицу. Особенностью нового порученца было то, что князь знал его по имени, Дмитрий, а также был абсолютно уверен в его верности, хотя происходил тот не из клановых слуг. У нового работника была какая-то ненормально огромная память и способность очень быстро считать, показатели более чем необходимые. Слегка печалило то обстоятельство, что порученец был абсолютно верен не князю Черниговскому, зато весьма радовало, что одному вместе с ним господину Ваше сиятельство, посылка, о которой вы спрашивали, доставлена. Коротко доложил порученец именно то, что сам князь спросил бы в первую очередь. Один лот? Вы запрашивали один по описи именно так. И где? Даже слегка замедлил шаг первый советник, невольно посмотрев по сторонам. Я взял на себя смелость доставить посылку в вашу машину. Посылка упакована в должной мере. Вы всё сделали верно, выдохнул князь. Тут как бы не сорваться на бег, Впрочем, ждал месяцы, подождёт пару минут. Закажи мне самолёт, летим в Сибирь, будем останавливать войну. Я немедленно согласую маршрут, попрошу истребители сопровождения и предупрежу воюющие стороны. Кивнув, замедлился порученец, дав князю в одиночестве добраться до одного из двух своих бронированных лимузинов, дожидавшихся его возле выезда из Кремля. Истребители это верно, в непокойное время живём. И всё равно пришлось набирать дыхание и длинно выдохнуть перед тем, как позволить охраннику открыть тяжёлую дверь. Князь Черниговский скользнул в салон, краем глаза отметив силуэт напротив, испуганно вжавшийся в кресло. Щёлкнул выключателем плафон, освещая красивую девушку напротив, плотным коконом от ног до носа, завёрнутую в белоснежную льняную ткань с олой вышивкой. Ну здравствуй, моя дорогая Лита.